На самом деле Леви был приманкой, соломенным человеком клана Дженовезе, глава которого, Томми Эболи, был совладельцем Primo Records. Его партнером в этой компании был Моррис Леви. Другой ключевой звукозаписывающей компанией по производству и продвижению рэп-музыки была Warner Communications, основатель MTV. По замыслу билдербергского клуба, музыкальное телевидение являлось ключевым инструментом для подчинения мира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 Не сознающие этого молодые люди стали жертвами прекрасно спланированного эксперимента с массовым использованием наркотиков. Такие галлюциногены, как метилендиоксиамфетамин, фенциклидин, диметилтриптамин, LSD-25, диэтиламид лизергиновой кислоты, использование которой пропагандировала группа Beatles, свободно распространялись во время концертов.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 Считается, что смена астрологических R связана с явлением прецессии земной оси, вызывающим медленные движения точки весеннего равноденствия против хода зодиака, то есть от созвездия Овна к созвездию Рыб, от Рыб к Водолею и так т.д. Примерно 2160 лет назад в результате процесса предварения равноденствий постепенного смещения точек весеннего и осеннего равноденствия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 высказывает схожие идеи в своей впечатляющей работе «Между двумя эпохами. Роль Америки в технотронной эпохе», написанной при поддержке Института по проблемам коммунизма при Колумбийском университете и опубликованной в 1970 году. Не используя насильственных методов, Стэнфордский исследовательский институт разработал сложный комплекс действий для того, чтобы получить мирного гражданина для нового мирового порядка.